Глава 14. Начало охоты. Утро выдалось тяжелым. Болела голова, по глотке как будто прошелся наждак. Ужасно хотелось пить и не менее сильно тянуло отлить. Перед глазами внезапно всплыла подсказка. Получено достижение «алкаш». Теперь вас труднее свалить алкоголем с ног, но если НПС применит на вас способность «ты меня уважаешь», а вы откажетесь с ним выпить, то его отношение к вам заметно ухудшится. Получен статус «легкая алкогольная зависимость». В течение недели ваша выносливость будет снижена на один пункт. Вы можете вернуть его, выпивая каждый день алкоголь, Но тогда счетчик дней избавления от зависимости будет снова сброшен до недели. При дальнейшем употреблении зависимость может перерасти в среднюю, что увеличит штрафы к трезвому игроку. Однако даст бонус к силе и ловкости пьяному, а также откроет доступ к очивке пьяный мастер. Потеряно 20 очков уважения в Вестгарде. Сейчас ваш статус чужак. До следующего уровня уважения осталось 35 очков. М да похоже, знатно мы вчера погудели, распотеряли почти все заработанное уважение. Интересно, что же мы такого тут вытворили? Ни черта, блин, не помню». Но с бухлом однозначно надо завязывать. Открывать ачивку мне как-то не особо хочется. Да и урон виртуальному организму со временем будет только расти. Лучше уж недельку перетерпеть со штрафом, чем потом получить его в двойном или даже тройном размере. Ладно, теперь надо понять, что вообще происходит». Главный зал таверны был разгромлен. За единственным столиком, который еще не был перевернут или поломан, храпели вы два голоса Тур и Вернон. Ноги Роберта торчали откуда-то из-за стойки, а сам я сидел в углу, прислонившись спиной к стене. Штепана на месте не было, служанок тоже, да и вообще, кроме нашей четверки, в главном зале корчмы никого пока не наблюдалось, Хотя, судя по пробивавшимся сквозь узенькие окошки солнечным лучам, утро уже давно наступило. Нужно было вставать. Нас ждала работа. Я помотал головой, пытаясь хоть как-то унять боль, а заодно разогнать мутную пелену, окутывавшую мозги. А затем, аккуратно, держась за бревна стены, начал вставать и чуть не подскользнулся на чем то мягком и липком. Рядом валялась кучка тех самых магических сфер, о которых Вернон обещал рассказать Роберту, только после того, как я в них вляпался, напоминали они уже скорее размазанную по полу лепешку, очень вонючую лепешку. Кое-как отряхнув ботинок, я отошел чуть в сторону, И попытался оценить разрушение в таверне, перевернутая, а кое-где и поломанная мебель была отодвинута к стенам комнаты, тем самым образовав большое свободное пространство посреди корчмы. Там на досках углем кто-то вывел странно знакомую пентаграмму, только на сей раз по ее краям еще шла целая вязь каких-то замысловатых рун, в которых, на мой взгляд, не было никакого смысла. В центре пентаграммы стоял разбитый кувшин, у которого отвалилась половина горлышка. Вторая была вся в копоти, будто внутри сосуда что-то горело. Правда, судя по тому, что часть пентаграммы была смазана, а доски пола обожжены, кувшин лопнул, и это что-то вытекло наружу, чуть не устроив на постоялом дворе настоящий пожар. М да Немного пошатываясь, я пошел к выходу на улицу. Нужно было срочно подышать свежим воздухом. Внутри таверны дышать было по большому счету нечем. Воздух тут был пропитан вонью конского дерьма с запахом дешевого алкоголя, гарью и потом, от такой ядреной смеси содержимое желудка, начинала настойчиво проситься наружу. Дойти до двери я не успел буквально пару шагов. Она внезапно распахнулась, сбив меня с ног и вынудив плюхнуться на задницу. А спустя пару секунд внутрь ворвались двое стражников с алебардами наперевес. Они немного замялись на входе, окинув взглядом устроенный тут бардак, а затем синхронно уставились на меня. Я же молча смотрел на них, пытаясь понять, что вообще тут происходит. «А ты, значит, с... Один из стражников сделал шаг вперед, вернее, попытался. Мужик не заметил, что его нога попала в горку свежего конского навоза. Подошва ботинка проскользнула по мягкой и податливой подложке, и ополченец рухнул, как подкошенный, в размазанную им же самим кучу. «Вот ведь курва хряком ебаная!» выругался он, поднимаясь на ноги и пытаясь отряхнуть свое сюрко. По лицу его товарища тут же расползлась довольная ухмылка. Да что там ухмылка? Тот едва сдерживался от того, чтобы не заржать в голос, глядя на бедолагу, столкнувшегося с последствиями нашей вчерашней попойки. «Скорее уж лошадью!» — гоготнул стражник, которому повезло чуть больше. «Ладно, что тут за херь ночью происходило? Кто раз...» «Отойди, я сам разберусь!» Растолкав обоих стражников, внутрь корчмы вошел их капитан, тот самый, с которым Бернард сходил договариваться. Что тут вы? Он недоуменно уставился на меня, затем перевел взгляд на Тура и верно посмотрел на сапоги, торчавшие из застойки. Они, они, господин капитан! Из-за спины солдафона послышался голос Штепана. Эти пьяницы выкушили у меня, значится, всю водку, а после того начали заниматься какой-то непотребщенной черной магией, что ли. Разграбили корчму и чуть не спалили ее. Я понемногу начинал догадываться, что именно за магия тут происходила, и тихо надеялся что на сей раз мы не успели довести ритуал до кульминационной точки и что, кроме Штепана, этого никто не видел. «Вижу!» Лицо капитана внезапно сделалось скучающе равнодушным. «Перебрали мужики, это верно!» Он сделал небольшую паузу и еще раз окинул комнату взглядом, пытаясь оценить нанесенный нами ущерб – «Вот только я не понимаю, на кой хер ты меня вообще позвал?» «Но как же, господин капитан, они...» «Кого-то убили, ограбили, поколотили в конце концов. Может, подпустили красного петуха и спалили постоялый двор?» Губы капитана тронула презрительная ухмылка. Он повернулся к трактирщику и буквально прожег того взглядом. «Так ради чего ты сдернул меня с утреннего осмотра?» «Да вот!» Штепан внезапно потерял дар речи вместе с остатками гордости и наглости. Похоже, понял, что тут поддержки ему не найти. «Значит так, вот!» Капитана явно раздражало все происходящее. «Столы они поставят обратно сами. Пол пусть твои девки ототрут». «А ежели поломали чего, сходи потом к старости, он выдаст тебе ком...» «Фу, блин, напридумывали умных слов, хер выговоришь!» «Компенсацию!» — борясь с сушником, выдавил из себя я. «Вот ее самую!» — кивнул капитан. «Сами с ним сговоритесь, сколько там тебе положено!» «Так, значит, а вы...» Он повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Кончайте уже бухать и дебоширить, и займитесь уже делом, ради которого вас наняли. Терпение у Томаша, знаете ли, не бесконечное, он не будет вечно вас покрывать. А ежели не займетесь делом, мои ребята с вас еще и за задаток спросят. Все ясно?» «Угу», – промочал я, поднимаясь на ноги. «Сегодня же и приступим». «Вот и ладушки», – кивнул капитан. «Все, значит, разобрались. Пойдем, парни. Мы тут больше не нужны. И, Альрик, хватит по себе говно размазывать. Сейчас придем в казарму, и в боде нормально отмоешь». Стражники вышли на улицу. Я тоже поковылял вслед за ними, не обращая никакого внимания на возмущенного, но в то же время немного растерянного корчмаря. Бедолага явно не ожидал такого исхода дела хорошо все всё-таки иметь друзей, имеющих власть. Думаю, окажись на нашем месте кто другой, его бы точно на денёк к позорному столбу приковали, а то и на два. Эх, тот самый случай, когда я ничего не имею против горсточки кумовства и щепотки коррупции, ведь сейчас именно они спасли наши задницы от вполне заслуженного наказания». Облегчившись прямо на стену корчмы, я пополз обратно внутрь. Надо было разбудить парней, немного прибраться, собрать всех на военные советы, и приступать к работе. Конечно, неплохо было бы сначала отоспаться и привести себя в порядок, но, как правильно заметил капитан, не стоит испытывать терпения старосты. Мы так уже порядочно затянули с этим делом. «Эй, эй, вставай!» Я потряс здоровяка за плечи. Тот и не думал просыпаться, лишь что-то проворчал и продолжил храпеть, уткнувшись мордой в стол. Я уселся рядом и задумчиво уставился на навозную кучу, лежавшую рядом с его стулом, а затем и на тарелку, стоявшую на столе. В голове сами собой зазвучали слова. Братишка, братишка, как поспал, братишка, проголодался, наверное, я тебе покушать принес. Не, это будет уже явный перебор, да и вряд ли кто-нибудь из них поймет отсылку к жемчужине российского кинематографа. Лучше использовать старый, но проверенный метод. Еще немного посидев, я подтащил Роберта к остальным, принес пару кружек с водой и вылил им на головы. Сработало. Здоровяк зафыркал и попытался от меня отмахнуться. Вернон закашлялся, а Роберт помотал головой и недоуменно уставился на меня. «Кто-нибудь помнит, чем вчера все закончилось?» Наконец выдавил из себя Барт. «И почему тут такой бардак?» Здоровяк лишь отрицательно покачал головой и покосился на Вернона. Лекарь же рассеянно пожал плечами, но... То ли мне показалось, то ли это действительно было так, но в его глазах промелькнула искра понимания. Либо парень очень быстро догадался, чем именно мы тут вчера занимались, либо просто все запомнил, ко всеобщему сожалению. «Понятия не имею», – покачал головой я, – «но весь этот бардак надо быстро убрать и собирать всех на совет». Сегодня с утра приходил капитан и очень тонко намекнул, что времени у нас в обрез. Староста ждет результата, у нас даже конь не валялся. Так что давайте, заливайте свой сушняк и за работу. Уборка таверны заняла около часа. Все были немного не в форме, так что работа шла очень медленно. Тур, то и дело бегал наружу справить нужду, а Роберт больше ошивался у стойки со спиртным, заливая головную боль новыми порциями алкоголя. М да, а говорят, что шпионы умеют пить. Либо врут, либо нам попался хреновый шпион». Приведя таверну в более-менее бореский вид, а заодно немного проветрившись, мы все-таки отправились в малый зал, собирая по пути всех оставшихся парней. Выглядели они не сильно лучше нашего – осунувшиеся, посеревшие лица, мешки под глазами, дерганные движения и прочие прелести алкогольного отравления. На фоне общей серой массы недовольных, невыспавшихся мужиков выделялись разве что Бернард, Делерин и Айлен – Бывший капитан успел привести себя в порядок и выглядел более-менее прилично. Девушка так и вовсе не закладывала за воротник и как будто тоже успела привести себя в порядок. А вот Делрин с бывшим рыцарем было явно что-то не то. Пустой серый взгляд, каменное, будто бы сведенное судорогое лицо, деревянная походка. Знакомые симптомы, знакомые и пугающие. «Слушай, ты сможешь привести его в чувство?» – поинтересовался уверенно, пока все остальные рассаживались за длинным столом. «Желательно как-нибудь побыстрее. Нам уже к вечеру может понадобиться каждый меч». «Нам бы самим в чувство прийти», – простонал лекарь, держась за голову. «Если я хоть раз еще соберусь с вами пить, врешь мне да посильнее, чтоб сразу всякое желание заниматься этим отпало». Договорились, кивнул я, но все таки «Попробую, но ничего обещать не могу», кивнул парень и направился к последнему из свободных стульев. Я же уселся во главе стола. «Значит так, господа и дамы. Понимаю, что большинству сейчас хреново, но, боюсь, это не освобождает нас от работы. Наниматель ждет результата, а мы два дня пинаем известно что». Я бы сказал, гоняем лошадь по трактиру, гоготнул Вик, и по залу тут же прокатилась волна, с трудом сдерживаемых смешков и какого-то странного покашливания. Ага, добавил Дирк, я бы сказал, что по делу у нас пока еще конь не валялся. По залу снова прокатилась волна смешков. Ладно, ладно, старики самоучки, делать то, что будем. Есть у кого-нибудь какой-нибудь план? «Вообще-то есть!» хмыкнул Бернард. «Пока ты лежал в отключке, мы времени даром не теряли. Парни провели разведку и составили план района, в котором орудует банда налетчиков. Нам удалось составить примерную схему нападений и сопоставить ее с теми местами, где горожане видели тварь по ночам. Картина получилась довольно любопытная». Бернард закашлялся и приложился к кружке с водой, а инициативу тут же перехватил Освальд. Экс-стражник развернул на столе довольно большой свиток с накорябанным на нем планом города и принялся водить по нему пальцем, попутно рассказывая. «Каждый раз, когда совершался налёт, упыря видели неподалеку. Не знаю, приманивают они его чем-то или просто выпускают погулять перед тем, как пойти на дело». «Если второе, то у наших будущих друзей в запасе имеется вполне неплохой защитник, которого они могут натравить на нас». «Что еще известно? Всего налетчиков шестеро, пятеро мужиков и одна баба», – продолжил Освальд. «По крайней мере, жертвам больше никого разглядеть не удалось». Кто такие, никто не знает. Грабят наши голубки только по темнякам, да и лица прячут под масками. Но понять, что это те самые, будет довольно просто. Абсолютно все свидетели сошлись на одном. От них жутко воняло спиртным. «Прямо как от нас сейчас!» – гоготнул Вик. «Может, мы это? Есть те самые грабители!» «Тут Вик прав!» кивнул Дирк. «Думаю, по вечерам от половины жителей этого гребаного города воняет дешевой выпивкой». «Вот только от них воняет не простой, а особой», возразил Бернард. «И мы уже знаем, где достать такую же. Не хотелось бы проверять на себе, но раз времени у нас в обрез, будем надеяться, что способ окажется верным. Так, теперь еще кое-что». Несколько из опрошенных свидетелей сказали, что за день перед тем, как их ограбили, они видели нищего, сидящего напротив двери их дома. Тот просил у них подаяния, но все его отвергли, а один и вовсе прогнал попрошайку пинками. Скорее всего, налетчики таким образом проводят разведку, чтобы узнать, какие дома стоит потом ограбить. «Ну, это уже что-то», — кивнул я. «Значит, можно сегодня заняться патрулированием района. Быть может, даже удастся взять языка. Ну или хотя бы узнаем, на какой дом будет следующий налет». «Именно», — согласился Бернард. «Вообще, пока вы четверо там отдыхали, я уже отдал нужные распоряжения». Парни выходят на улицы после полудня. Поскольку мы не местные, да и на стражников не сильно похожи, к нам не будут так уж сильно присматриваться. Так, а мы, начал было я, но капитан, пользуясь тем, что сегодня я, мягко говоря, был совсем не в форме и все еще туго соображал, снова перехватил инициативу. А мы с тобой пройдемся до старосты. Есть новости по поводу новых м mm -hmm. гостей города. Их надо обсудить, причем как можно скорее». «Понял», – кивнул я. «Ну, раз все решили, то предлагаю приступать. Вернан, Тур, берите Болика и раскручивайте Штепана на ту дрянь, которой он старика отпаивал. Нам к вечеру ее понадобится много, по бутыли на каждого. Роберт, прогуляйся еще разок по городу и добыть порцию свежих слухов». «Нам нужно знать расстановку сил, прежде чем начинать действовать. Дирк, Вик, вы сопроводите его и поможете не вляпаться в неприятности. Повторение купали нам не нужно. Болик, ты...» «Даже не знаю, чем тебя озадачить, кроме корчмаря и настойки». «Если позволишь, я сделаю полную опись имущества отряда», – прокряхтел старик. «Ну, я оценю, что сколько стоит, если вдруг вы решите что-нибудь продать». «Добро. Так, но ну раз задание распределили, то...» «А что делать мне?» Айлен скрестила на груди руки и уставилась на меня. «Сидеть тут и ждать, что ли?» «Ну, честно говоря, идеи, что можно поручить девушке, у меня не было». А ее талантах я пока знал довольно мало, да и те навыки, что она демонстрировала раньше, вряд ли могли нам помочь в выслеживании разбойников, разве что в схватке с тварью. М да, пора бы и мне выучить уже пиромантию второй ступени, как-никак о фаерболы, которые, кидает девушка, выглядят достаточно мощными. Такими и строй врага прошибить можно и крупного монстра оглушить, а то и неплохо ранить. «Ну, значит, я иду с вами», — довольно ухмыльнулась Айлин, откинувшись на спинку стула. «Хоть город посмотрю. Все одно безвылазно сидеть в трактире и смотреть на пьяные рожи я больше не намерена». Я покосился на Бернарда. Тот отрицательно покачал головой. Он не горел желанием тащить девушку на серьезный разговор. Кто знает, что она может выкинуть по собственной дурости. Он не горел а у меня не было даже формального повода, чтобы ей отказать. Да и лучше все-таки держать ее поближе к себе и вовремя осаживать, чем потом вытаскивать из очередной жопы, в которую она решит залезть по собственной глупости. «Ладно, хрен с тобой», – кивнул я. «Все, господа и дамы, собрание окончено. За работу!»